5. Вернувшись домой на катер, Андрей занялся тестированием систем корабля. Не то чтобы в этом была большая необходимость, но ему хотелось в ожидании Сержа занять чем-нибудь руки и голову, в которой после событий последних дней царил некий сумбур. Уходить с Седого, не дождавшись Сержа, Андрей не хотел. Первое, что обнаружила проверка, — полная под накопителя накопители энергии — Не иначе, как подарок от Майкла. Андрей прикинул стоимость энергии, которую закачали в корабль за время его отсутствия, и получил сумму более чем приличную. Потом обнаружился мелкий сбой в одном из узлов двигательной установки. Андрей полез в машинное отделение разбираться, что там и как, и за этим занятием провел минут сорок. Из недр машины он выбрался как раз тогда, когда в распахнутый, дабы не вызывать лишних сомнений у охраны, люк, Заглянул Серж. Мальчишка был свеж, чист, хорошо одет и жизнерадостен. «Передай отцу спасибо за заправку», — сказал Андрей, пропуская Сержа в кают-компанию. «Хотя можно было обойтись, и без этого. Я контрабандист, а не платный спасатель маленьких мальчиков». «Я не очень маленький мальчик, Андрей». «Не очень», — согласно кивнул тот. «Чай?» «Ага. Помочь?» Они приготовили чай и уселись чашками и чайниками у готического окна в кают-компании. Андрей вдруг подумал, что при следующем плановом капитальном ремонте можно попытаться предусмотреть возможность открытия окон иллюминаторов. Вот сейчас, например, было бы очень неплохо, если бы в окно врывался, раздувая занавеску ветер, несущий запахи мира седой. Впрочем, это, конечно, была чепуха. Слишком серьезное и, главное, ничем не оправданное усложнение конструкции. Андрей, у меня есть несколько важных сообщений. Ну, давай, сообщай. Первое. Отец считает, что моя практика не закончена. Не провалена, поскольку никто не ожидал такой оппозиции на сумерках, но и не закончена. Предполагается, что я должен быть расстроен? Подожди, расстраиваться я еще не закончил. Второе. Отец... — Считает очень важным для клана понять, что именно происходит в секторе. Я имею в виду всю ту мистику, что накручена вокруг, вокруг смерти твоего друга. — Что еще, — считает твой отец, — насторожился Андрей. — Больше ничего. Сержик как-то сразу скис или сделал вид, что скис. Остальное уже считаю я. — И? — Я думаю, что ты и дальше будешь пытаться разобраться в том, что происходит, а я... Мог бы попытаться тебе помочь. «Это что? Было бы хорошим завершением практики?» «Ага, ну то есть в том числе?» «Замечательно. Андрей сделал глоток чаю, подумал и сделал еще один. «Серж, я банальный контрабандист средней руки, а не наставник малолетних мафиози». «А я не малолетний мафиоза, а наследник клана Лоукхит, Андрей». «Прости, Сержик, но чего ты хочешь?» «Ты куда-то идешь, Андрей. Мне и моему клану важно это куда-то. Это во-первых. А во-вторых, ну, скажем так, мне понравилось путешествовать с тобой. Впрочем...» — тут мальчишка явно смутился. «Впрочем, это имеет значение только в том случае, если все это интересно и для тебя». Андрей почесал затылок. «Ну...» «Я хорошо знаю сектор, Андрей. Я обязательно пригожусь. А надоем, высадишь меня в любом порту». «С чего ты вообще взял, что я остаюсь в этом секторе?» «Ты сам говорил, что у тебя работа еще и на восемнадцатой, и в мире Рацитль, и где-то еще. И потом я не думаю, что ты так просто откажешься от этой загадки». Андрей усмехнулся. «А что, твой отец знает о твоей грандиозной идее продолжения практики?» «Конечно». «Ну», — повторил Андрей задумчиво. «А черт с тобой, поехали». Решение было неожиданным для него самого, а вот Серж, казалось, воспринял это как должное. Они договорились о встрече завтра вечером на стоянке в небольшом городке неподалеку от столицы. Серж предложил было уходить с планеты тем же коридором клана, которым они садились, но Андрей отказался, предпочтя собственный коридор контрабандистов. На том и расстались. Серж ускакал в диспетчерскую, а Андрей выпил еще чашку чая и повел корабль в столицу сдавать груз. Перед тем, как отправиться к человеку Рогова, он поболтался часа полтора в портовом баре, услышал от пилотов и коллег-контрабандистов еще пару занятных историй, связанных, возможно, с проблемой Феникса, вместе с тем, что рассказал ему Пакс, и с происшествием с самим Паксом, Это создавало уже вполне приличный пакет информации, который не стыдно было отправлять на первую. К ночи, сдав груз и информацию, а также утяжелив кредитку на солидную сумму, Андрей выбрался из столицы и ушел в сторону недалеких гор. Несмотря на то, что Седой был одним из самых старых заселенных человечеством миров, природа его оставалась во многом нетронутой. Больше всего Андрей любил горы этого мира – с их седыми травами и неяркими, но многочисленными маленькими цветами, огромными одинокими деревьями, напоминающими сосны земли первой. Сейчас он устроился на ночь в предгорьях, в месте, где уже провел однажды несколько дней. Развел костер, посидел у огня с бутылкой вина, обдумывая происходящее, и пытаясь понять, что же происходит. Ничего не получалось. Андрей попытался логически вычленить хотя бы что-нибудь, объединяющее все события. Что-то общее, единое для всех этих разнородных происшествий, слухов и чудес, не выходило. Единственное, что было действительно общим, это некая мистика, пробивающаяся, прорастающая повсюду вокруг, Даже такое совсем уж прозаическое происшествие, как нападение на корабль Пакса, и то было связано с волшебным дедом, странствующим меж звезд. Андрей был почти уверен, что если бы сохранилась хоть какая-нибудь информация о пропавшем бесследно-эдемском линкоре, то и там возникли бы какие-нибудь черные монахи или подобный бред. Но как вся эта мистика может быть связана с основными версиями СБ – Чужие спецслужбы, овладевшие технологиями корпораций, все это никак не вязалось со старыми или новыми сказками, довольно страшными сказками. «Возможно, связь и есть», — подумал Андрей, — «но как ее найти?» Вдруг ему в голову пришла сумасшедшая мысль. Впрочем, Андрей усмехнулся и, отставив стакан с вином, отправился в рубку. Еще на земле первой Рогов оставил ему код своего личного канала связи для экстренных случаев. Андрей не знал, подходит ли данный случай под характеристику экстренного, но... Рогов ответил почти сразу, спросил, что случилось. «Пока ничего, Иван Степанович, — ответил Андрей, — но мне нужна ваша помощь». «В чем дело, Андрей?» «Дело в том, что ситуация изменилась, Иван Степанович. Вы видели мои отчеты?» «Да, читал оба. Могу отметить, что вы отлично работаете. Оба не кладезь информации, как считают наши семантологи. Тот человек, который погиб, был моим другом». Полковник на экране свел брови, но думал всего несколько секунд. «Андрей, вы понимаете, какого масштаба силы здесь замешаны? Кем бы ни оказался этот Феникс на самом деле, разведывательным корпусом чужих... взбунтовавшийся против империи спецслужбой, мафии в галактическом масштабе, вам одному не отомстить им за смерть друга». Андрей пожал плечами. «Возможно, я просто сообщаю вам, что в этом деле у меня появился свой интерес на удивление, совпадающий с вашей целью — разобраться. Для этого мне нужно знать больше». Я не имею в виду закрытую информацию СБ, но мне может потребоваться общеизвестная с высоким уровнем актуальности. Он усмехнулся, вспомнив пример про Волка и Зайчика, который Рогов приводил ему, объясняя, что такое уровень актуальности информации. «Если я начну искать то, что мне нужно в общих информационных сетях, а потом определять, насколько найдена информация актуальна, то потрачу годы». «Хорошо, Андрей». Рогов опять отреагировал почти без задержки. — Не обещаю вам официальной поддержки, но неофициально. — Хорошо, считайте, что у вас есть возможность задействовать наших аналитиков. Вы уже оказались ценнейшим сборщиком информации. Возможно, в качестве внештатного сыщика вы окажетесь не менее ценно. Рогов чуть улыбнулся. — Не знаю, — Андрей покачал головой. — Я контрабандист, а не сыщик. Именно, вы пользуетесь иной логикой, чем наши агенты. Вы иначе думаете и иначе действуете. И прекрасно. Чем разнообразнее входы в черный ящик, тем больше информации несет его отклик. Простейшая теорема теории информации. Ну да ладно, раз вы завели речь обо всем этом, значит у вас уже есть некий запрос. Выкладывайте. Записывайте темы запроса, Иван Степанович. Первое. мистические течения и корпорации 20-22 веков. Вот теперь Рогов наконец удивился. Я я не понимаю вашей логики, Андрей. Вы сами говорили, что я, как контрабандист, могу оперировать иной логикой, чем вы и ваши агенты. Но, Андрей, СБ не занимается мистикой как таковой. Если вас интересуют разработки корпораций в области парапсихологии и психотехник, то так и формулируйте. Нет, Иван Степанович, эта тема меня интересует именно в той формулировке, которую я произнес. Ну, развитие психотехник, наверное, тоже, но, согласитесь, мистика — это шире. Полковник развел руками. Хорошо, Андрей, посмотрим, что даст такой запрос применительно к нашему делу. Мне кажется, что это пустышка, но посмотрим. Только объясните, если сможете, почему все-таки «мистика» и «корпорации»? А здесь кругом мистика, Иван Степанович. Невидимые монахи, старцы, путешествующие между звезд, исчезающие линкоры, а корпорации... Так вы же сами связываете с ними половину вариантов Феникса? Да, но мы имеем в виду их технологии, а не мистические представления. Впрочем, ладно. Вторая тема, Андрей. Мистика и предполагаемые чужие. Ну да, ну да, закивал Рогов. «Можно было догадаться. Третий запрос будет мистика и мафиозное объединение. Третий запрос не нужен. Ну, как скажете, Андрей, тогда ждите информацию и удачи вам. Удачи, Иван Степанович!» Рогов отключился. Андрей тоже щелкнул выключателем и откинулся в кресле. Ощущение, что он действительно лезет не в свое дело, давило. И появилось оно отнюдь не после слов Рогова о том, что он не сумеет отомстить за друга, Андрей прикрыл глаза, расслабился, заглянул в себя поглубже. Нет, ощущение было чисто рациональным. Глубоко внутри Андрей не боялся. Он удивился, поняв, что и желание отомстить за Пакса там внутри тоже практически нет. Не от недостатка любви к нему, а от понимания невозвратности смерти и бессмысленности мести. Там внутри было что-то другое, заставившие его сунуть нос в это дело куда глубже чем требовала сб что интерес мальчишеское ощущение приключения или андрей усмехнулся открыл глаза и отправился на камбус варить кофе сигнал вызова на канале рогова вспыхнул минут через пятнадцать андрей вернулся к пульту связи клацнул enter в ответ на что катер предложил перекачать висящий в канале файл. Андрей дал окна перекачку и сразу отправил файл на печать. Почему-то первым пришел второй запрос, информации в нем практически не было. Служба безопасности Земли 1, Департамент контрразведки. Информационная справка. На запрос из СБ, отдел 71 дробью 875 БИС, Дата запроса 11 июня 2203 года. Тема «Мистика и предполагаемые чужие». Заданная актуальность АА, только для офицеров СБ и правительства. Заданная полнота Г, предельная краткость. Исполнитель Е1.СБ.РУ.79585.6.178.51.5. Предупреждение 1. Эффективная корректность запроса 8% ниже критического уровня. Расчетная реальная актуальность информации ниже запрошенной. Предупреждение 2. Прямые данные существуют только по социальному аспекту темы запроса «Проблемы чужих» и «Мистические течения». Косвенная информация по сути проблемы «Сущность чужих» имеет актуальность G 5%. Проблема чужих и мистические течения XX-XXIII веков. Рассматриваемая проблема возникла ориентировочно в середине XX века практически одновременно с рождением уфологии, английский UFO, Undefined Flying Objects, области знания, посвященные неопознанным летающим объектам, часть которых рассматривалась как летательные аппараты чужих. В целом, в массовом сознании проблема Уфа и связанные с ней проблемы чужих развивались по законам религиозного мифа, актуализация мифа, вовлеченными индивидуумами. Можно выделить две основные линии взаимодействия проблемы чужих и мистических представлений в xx 21 веках. Приписывание чужим мистических, парапсихологических способностей и возможностей, якобы проявленных ими, при близких контактах третьего рода во время посадок УФО на поверхность Земли первой. Непроверяемость информации о контактах, а также возможность объяснения особых способностей чужих использованием неизвестных человеку высоких технологий не позволяет оценить достоверность и актуальность данной информации. Сопоставление чужих с божественными и иными персонажами известных религий Земли Первой, вплоть до рассмотрения фрагментов ряда священных текстов, как свидетельств о палеоконтактах с чужими, впоследствии обожествленными. Также непроверяема, актуальность неопределима. Ситуация несколько изменилась с выходом человека в открытое пространство и началом заселения новых миров. Примерно к концу 21 века в массовом сознании человечество практически перестал рассматривать себя исключительно как пассивную сторону возможного контакта. Существенно возросла и объективная вероятность контакта. Две эти причины привели к развитию теоретической ксенопсихологии, разработки которой косвенно имеют отношение к теме запроса. Представление современной теоретической ксенопсихологии. На данный момент... Ксенопсихология развивается в основном в двух взаимосвязанных направлениях: разработка методологии контакта и методологии анализа психологии чужих, попытки прогноза возможной психологии чужих. Ряд исследователей, С. А. Корзухин, Ф. Сарч, склонны предполагать что парапсихологические феномены могут сыграть огромную роль в процессе контакта и дальнейшего взаимодействия с чужими. Но и они при этом не рассматривают мистические в широком смысле аспекты возможного контакта. Фактически, к настоящему времени теоретическая ксенопсихология в данном своем аспекте недалеко продвинулась от знаменитых и тривиальных тезисов Корзухина – С.А. Корзухин, 2178 год. 1. Парапсихофизическое взаимодействие является естественным для любой формы жизни и на любом уровне. Примечание. Пара взаимодействия между одноклеточными и между клетками одного организма было открыто Д.И. Самойловым еще в 2033 году. Следовательно, парапсихофизические феномены в любом случае должны учитываться ксенопсихологией в целом и психологии контакта в частности. Второй. Объективным теоретическим исследованием может быть подвергнута только парапсихика возможных гуманоидных чужих. Третий. Уровень парапсихических возможностей гуманоидных цивилизаций неизбежно должен коррелировать с уровнем развития цивилизации, однако такая корреляция может быть не только положительной, как в последние века истории человечества, но и отрицательной и, вероятно, изменчивой во времени. Дополнение. Примерно с конца 20 века существует, в виде художественной литературы и небольшого числа профессиональных семантологических исследований, отдельная версия, примыкающая к теме запроса, но не относящаяся к области ксенопсихологии. Возникновение версии может быть связано с работами Ж. Валле, которому еще в XX веке удалось провести сравнительный структурный анализ контекста Уфо и контекста средневековых рассказов о так называемом «дивном народе» — эльфах, феях и тому подобное и обнаружить их семантическое единство, лишь завуалированное особенностями массового восприятия и художественными признаками соответствующей эпохи. Однако неясно, можно ли связывать проблему дивного народа, хотя и четко связанную с контекстом Уфа, с проблемой чужих, поскольку соответствующая традиция называет дивный народ старшим братом человечества. Андрей усмехнулся. Документ был совершенно пустой и бестолковый. Хоть какой-то реальный смысл обнаружился только в дополнении, но именно дополнение меньше всего имело отношение к проблеме. Второй раз вызов на канале Рогова вспыхнул еще минут через пять. Андрей перекачал второй файл, отправил его на распечатку. Вздохнул, взглянув на счетчик. Сеанс связи с Роговым и доставка двух файлов влетели ему в изрядную копеечку. Из успевшей уже остыть джизвы он налил себе еще кофе и взялся за второй документ. На сей раз справка оказалась значительно пространнее. Служба безопасности земли первый департамент контрразведки. Информационная справка. На запрос из СБ, отдел 71 дробью 87-5 БИС. Дата запроса 11 июня 2203 года. Тема «Мистические течения и корпорации 20-22 веков». Заданная актуальность АА только для офицеров СБ и правительства. Заданная полнота Г – предельная краткость. Исполнитель Е1.SB.RU.79.585.6.178.51.5 Предыстория проблемы. Начало развития мистических течений в современном их виде, более ранние культы и ереси, а также мировые религии в данном контексте не рассматриваются, относятся к концу XVII-XVIII веков. Однако вплоть до конца XIX века они не имели существенного влияния на массовое сознание развитых стран Земли Первой, оставаясь своего рода интеллектуальным развлечением небольшой части интеллигенции. В XX веке по мере роста благосостояния общества, обусловленного стремительной индустриализацией производства, все большее число людей стало интересоваться мистическими вопросами и примыкать к тем или иным мистическим течениям. На начало 21 века среди населения наиболее развитых территорий Земли Первой было распространено несколько тысяч, точное число неизвестно, различного рода мистических течений, большинство из которых может быть отнесено к одной из следующих групп. Первое. так называемые восточные учения, культы и мистические практики, восходящие к территориям Восточной Азии, как правило Индия, а также многочисленные новоизобретенные учения в данном стиле, пример общества сознания Кришны. Второе. Эклектические течения, объединяющие элементы многих религий и культов с разработками мистиков 19-20 столетий, примеры Теософия, Теософия. рерихианство. Третье. Возрожденные традиционные культы древних коренных народов Европы, примеры одинизм, друидизм, славянское язычество. Четвертое. Туземные культы народов Африки, в том числе трансформированные в среди черного населения Бразилии и других стран Южной и Центральной Америки, пример Вуду. Поскольку в контексте заданной проблемы особое значение имеет развитие третьей группы мистических течений, оно будет освещено несколько подробнее. Возрождение мистических традиций коренных народов Европы Первые попытки возрождения древних языческих верований белого населения Земли Первой относятся к XVIII веку. Пример «Обот» — «Odre of Bars» — «Ovots and Druids» Однако вплоть до конца XIX века такие попытки носили скорее эклектический характер, и как минимум часть ранних течений такого направления должна быть отнесена к группе 2 – эклектические учения. Первый социально значимый всплеск интереса к дохристианскому мистическому наследию Европы пришелся примерно на конец XIX – начала XX века. В середине XX века языческие движения существовали практически во всех странах Европы, а также в Северной Америке. К началу 21 века некоторые из них получили государственное признание как национальные религии. На большинстве территорий Земли Первой возрожденные языческие верования, несмотря на относительно широкое распространение, не образовали собственных социальных институтов. Некоторыми идеологами возрождение... Это рассматривалось как отражение недостаточной организации, но в большинстве своем идеологи воспринимали прерывность контекста возрожденных культов как естественный результат изначального плюрализма древней веры, одно из наименований течений данной группы. С началом внешней экспансии человечества течения данной группы значительно изменились, приобретя определенную глобальность в идеологическом смысле и утратив многие несущественные элементы. Как и классические религии, язычество распространялось в заселяемые людьми новооткрытые миры, в которых нередко играло существенно большую роль, чем на Земле Первой, что, возможно, было связано со значительной ролью корпораций в их освоении. Смотрите ниже. Реструктуризация язычества – окончательно завершилось во второй половине XXI века, тогда же оформились основные направления, исчезли многие мелкие. Язычество сохранило хотя и неоднородный, но относительно единый идеологический контекст, без какого бы то ни было формального объединения и приблизилось в этом отношении к классическому индуизму или к религии синто – что представляется естественным с точки зрения истории религии и этнопсихологии. Языческие и мистические течения существуют по настоящее время, хотя значительно утратили свое значение после войны корпораций, частично в связи с потерей существенной части приверженцев, частично превратившись в набор псевдорелигиозных верований и предрассудков, дополняющих в массовом сознании контексты атеизма и классических религий. Мистические течения в корпорациях. Предупреждение. Рассмотрение проблемы в обозначенных рамках некорректно, задача будет расширена до минимальной корректной. С момента возникновения корпораций на Земле I вплоть до конца 20 века активность персонала корпораций в области мистики оставалось на уровне в среднем характерном для интеллигенции соответствующей территории и соответствующего периода. Ситуация стала стремительно изменяться в начале 21 века, когда четко проявились проблемы постинформационной эпохи и окончательно сформировалась концепция общества, основанного на знании. Основные постулаты концепции. Редакции А.В. Платова, 2015 год. Первый. Человеческое общество пережило последовательную смену эпох, отличающихся наиболее эффективными инструментами власти и производства. В течение XX века индустриальная эпоха, власть денег, сменилась эпохой информационной, власть информации, которая, в свою очередь, сменилась эпохой постинформационной. Второй. В условиях постинформационной эпохи наиболее действенным инструментом власти и производства является личное знание, понимание как личная способность человека к свершению, что подтверждается эмпирическим сравнением эффективности работы корпораций по-разному относящихся к данному инструменту. 3 Соответственно, центральное место в обществе новой эпохи, в обществе, основанном на знании, – займут люди, являющиеся носителями личного знания, иногда трактуемого как сочетание мудрости, искусства и силы. В крайних реакционных формах последний тезис превратился в представление о рождении нового человека, homo potens, латынь – человек могущий, как противопоставление homo sapiens, то есть человеку разумному. Концепцию общества, основанного на знании, немедленно приняли на вооружение корпорации Земли Первой как поддерживающую их собственные реакционные взгляды на управление персоналом. Дальнейшее развитие концепции, прежде всего в среде самих корпораций, привело в частности к появлению и широкому признанию так называемых тезисов Платова, сыгравших существенную роль в дальнейшем развитии мистических течений языческого толка в корпорациях. Первый. Каждая известная человечеству религиозно-философская система поддерживает тот или иной инструмент власти. Второй. Религиозно-философской системой, позволяющей реализовать общество, основанное на знании, является древняя вера. Третий. В условиях постинформационной эпохи, для которой общество, основанное на знании, является естественным, Наиболее действенными будут те технологии управления и организации социальной жизни, которые непосредственно вытекают из оснований древней веры. Известен еще один, четвертый тезис этого ряда, который также приписывается Платову. Четвертый. В конечном итоге количество личного знания есть мера подобия человека Богу. Как уже упоминалось, концепция общества, основанного на знании – в достаточно короткие сроки была воспринята большинством корпораций Земли Первой. Это связано, с одной стороны, со стремлением руководства корпораций повысить эффективность работы своих предприятий за счет внедрения новых подходов к управлению, а с другой стороны, с безосновательно завышенным самомнением работающей части населения с готовностью принявшей тезис о движении в сторону «Homo potens», Естественным продолжением этого процесса стала переориентация корпоративной культуры многих компаний на использование ценностей и установок древней веры, согласно тезисам Платова. В частности, это обращение к язычеству как базису корпоративной культуры апеллировало к весьма положительному опыту японских корпораций середины и второй половины XX века, сумевших в состоянии государственного кризиса построить самую на то время эффективную систему управления за счет использования ценностей и собственной традиционной культуры. На семантически внешнем уровне во внутренней культуре корпорации максимальное значение приобрели два следующих концепта древней веры. Представление о превалировании общего, кланового, над личным. Представление о магической значимости личности вождя, лидера, на любом уровне организационной структуры. Последний тезис воспринимался как отражение того, что количество реальной творческо-ориентированной власти, сосредоточенной в руках человека, прямо зависит от количества личной силы знания, которым он обладает. Оба тезиса вместе воспринимались как диалектическое единство личностного и группового. На внутреннем уровне. Древняя вера, рассматриваемая как инструмент, к которому человечество возвращается, замыкая определенную историческую спираль, привнесла в корпоративную культуру целый ряд магических технологий, направленных прежде всего на личностное развитие сотрудников корпораций. Корпоративной целью использования этих технологий стало повышение производительности труда, личностной целью движение к «homo potens» к состоянию полубога. Примечание. Анализ потенциально возможных взаимосвязи между обращением к древней вере и мощным развитием психотехник в корпорациях середины 21 века затруднителен. Мистические учения языческого толка сыграли большую роль в окончательном превращении корпораций в клановые квазигосударственные структуры еще на земле первой, в период до великого технологического рывка. Но с выходом человечества в открытое пространство и с началом освоения новых миров, древняя вера приобрела еще большее значение в корпорациях, стоявших на переднем фланге освоения галактики и освободившихся от конкретных территорий и правительств Земли Первой. Максимального расцвета язычество в корпорациях достигло во времена непосредственно предшествующей войне корпораций, После примирения и утраты корпорациями галактического значения, древняя вера также начала стремительно терять свои позиции. Единственным примером рецидивного всплеска интереса к древней вере после войны корпораций является аномальный ход исторического развития мира Земля-крайняя. Примечание. Определение актуальности информации, имеющейся по Земле-крайней, на данном уровне доступа затруднительно.